Глава 22 В Берлине жила старая приятельница мистера Керри, некая мисс Уилкинсон. Отец ее был священником. Когда-то мистер Керри был его помощником в одной из деревень Линкольншира. После смерти отца мисс Уилкинсон была вынуждена искать заработка и служила гувернанткой во Франции и в Германии. Она переписывалась с мистером Керри и раза два проводила отпуск у него в доме в Блэкстебле, платя небольшую сумму за свое содержание, как это обычно делали редкие гости семейства Керри. Когда выяснилось, что легче уступить желанию Филиппа, чем ему противиться, миссис Керри написала ей и попросила совета. «Мисс Уилкинсон?» Рекомендовала Гейдельберг как самое подходящее место для изучения немецкого языка и дом фрау профессорше Эрлин как самое удобное пристанище. Филипп сможет жить там на всем готовом за 30 марок в неделю, а учить его будет сам профессор, преподаватель местной гимназии. Филипп приехал в Гейдельберг майским утром. На вокзале его вещи погрузили на ручную тележку, и он последовал за носильщиком. Над ним сияло ярко-голубое небо, а деревья на улице, по которой они шли, были покрыты густой листвой. В самом воздухе было что-то новое для Филиппа, и кробости, которую он испытывал, вступая в новую жизнь среди чужих людей, Примешивалось радостное возбуждение. Он был несколько огорчен тем, что никто его не встретил, и совсем смутился, подойдя к подъезду большого белого дома, куда его довел насильщик. Какой-то растрепанный парень впустил его в дом и проводил в гостиную. Она была заставлена массивной мебелью, обитой зеленым бархатом. Посредине стоял круглый стол. На нем красовался в вазе с водой букет цветов, туго обернутые в нарезанную бахромой бумагу, как кость от бараньей котлетки. Вокруг вазы были аккуратно разложены книги в кожаных переплетах. Воздух в комнате был затхлый. В гостиную. Принеся с собой запах кухни, вошла фрау-профессорша, низенькая, толстая, чрезмерно приветливая женщина, с туго завитым шиньоном, на ее красном лице, как бусинки, блестели маленькие глазки. Взяв Филиппа за руки, она принялась расспрашивать его о мисс Уилкинсон, которая дважды прожила по несколько недель в доме профессорши. Говорила она на ломаном английском языке, примешивая немецкие слова. Филиппу так и не удалось ей объяснить, что он не знаком с мисс Уилкинсон. Потом появились две дочки фрау-профессорши. Филиппу девицы показались перезрелыми, хотя им было, наверное, лет по двадцать пять. Старшая Текла была такая же коротышка, как мать, с такой же фальшивой манерой держаться, но у нее было хорошенькое личико и густые темные волосы. Младшая Анна была долговязой, невзрачной, но улыбка ее показалась Филиппу приятной, и он сразу предпочел ее сестре. После нескольких минут вежливой беседы фрау-профессорша отвела Филиппа в его комнату и оставила одного. Комната помещалась в башенке, из окна виднелись верхушки деревьев парка, кровать стояла в алькове, и, сидя за столом, можно было совсем забыть, что находишься в спальне. Филип распаковал свои вещи и расставил книги. Наконец-то он начинал самостоятельную жизнь. В час дня звонок позвал его к обеду. В гостиной собирались все жильцы фрау-профессорши. Филиппа представили ее супругу, высокому человеку средних лет, с кроткими голубыми глазами и большой светловолосой головой, которую тронула седина. Он заговорил с Филиппом на правильном, но довольно старомодном английском языке, усвоенном из английских классиков. Странно было слышать в разговоре слова, которые Филипп встречал лишь в пьесах Шекспира. Фрау-профессорша Эрлин звала свое заведение не пансионом, а семейным домом, но нужно было хитроумие метафизики, чтобы установить, в чем заключалось различие. Когда они уселись обедать в длинной темной комнате рядом с гостиной, Филипп, который очень рабел, насчитал за столом шестнадцать человек. Фрау-профессорша сидела во главе стола и раскладывала порции. Прислуживал нещадно, стуча тарелками, все тот же неотесанный уволень, который открыл Филиппу дверь. Как он не суетился, первые кончали есть, прежде чем получали свою еду последние. Фрау-профессорша настаивала на том, чтобы говорили только по-немецки, так что если бы Филипп и пересилил свою застенчивость, ему все равно пришлось бы молчать. Он приглядывался к людям, с которыми ему предстояло жить. Возле фрау-профессорши сидело несколько старух, но Филипп не обратил на них внимания. Были тут и две молодые девушки, обе белокурые, и одна из них очень хорошенькая. Филипп услышал, что одну звали фройлайн Гедвига, а другую фройлайн Цицилия. У фройлайн Цицилии была длинная коса. Девушки сидели рядом и болтали друг с другом, сдержанно хихикая. Они то и дело посматривали на Филиппа, одна из них что-то шептала, другой та фыркала. А Филипп краснел как рак, чувствуя, что они над ним потешаются. Рядом с ними сидел китаец с желтым лицом и широкой улыбкой. Он изучал жизнь запада. Китаец говорил с с таким странным акцентом, что девушки не всегда могли его понять, и покатывались со смеху. Он тоже добродушно посмеивался, жмуря свои миндалевидные глаза. Было тут и несколько американцев в черных пиджаках с пергаментным нездоровым цветом лица студенты-теологи. В их плохой немецкой речи Филипп услышалось гнусамое американское произношение. Он поглядывал на них подозрительно, ведь его учили смотреть на американцев, как на необузданных дикарей. Позже они посидели немного в гостиной, на жестких стульях, обитых зеленым бархатом, и фрюлейн. Анна спросила Филиппа, не хочет ли он с ними прогуляться. Филип согласился. Собралась целая компания. Дочери фрау-профессорши, две другие девушки, один из американских студентов и Филипп. Филипп шел с Анной и Фройлен Гедвигой и немножко волновался. Он никогда еще не был знаком ни с одной девушкой. В Блэкстебле не было никого, кроме дочерей крестьян и местных лавочников. Филипп знал их по именам и в лицо, но был робок, и ему казалось, что они смеются над его хромотой». Он охотно соглашался со священником и миссис Керри, которые проводили границу между собственным высоким положением и положением крестьян. У доктора было две дочери, но обе значительно старше Филиппа. Они вышли замуж за ассистентов отца еще тогда, когда Филипп был совсем маленьким. В Теркенберри были девицы не слишком скромного поведения, с которыми встречался кое-кто из учеников. Об интрижках с ними рассказывались скабрёзные истории, плод воспаленного мальчишеского воображения. Слушая их, Филипп скрывал свой ужас под личиной гордого презрения. Его фантазия и прочитанные книги воспитали в нем склонность... К байронической позе в нем боролись два чувства — болезненная застенчивость и уверенность, что он обязан быть галантным. Сейчас он понимал, что ему нужно казаться веселым и занимательным, но в голове у него не было ни единой мысли, и он мучительно придумывал, что бы ему сказать. Дочь фрау-профессорше Фрэлэйн Анна то и дело обращалась к нему из чувства долга. Другая же девушка говорила мало, зато поглядывала на него насмешливыми глазами, а иногда, к его великому смущению, откровенно заливалась смехом. Филипп был уверен, что выглядит чучелом гороховым. Они шли по склону холма среди сосен, и Филипп с наслаждением вдыхал их аромат. Стоял теплый безоблачный день. Наконец они взобрались на холм и увидели внизу перед собой долину Рейна, залитую солнцем. Просторные дали словно искрились в золотых лучах. змеилась серебристая лента реки, а по берегам ее были разбросаны города. В том уголке Кента, где жил Филипп, не было таких просторов. Одно только море открывало глазу дальние горизонты. Неоглядная ширь, лежавшая перед Филиппом, приводила его в какой-то неизъяснимый восторг. Он вдруг ощутил себя словно окрыленным. Сам того не понимая, он впервые испытал чистое, ни с чем другим не смешанное чувство красоты. Они сели втроем на скамейку, остальные ушли дальше, и пока девушки болтали по-немецки, Филипп, забыв о их присутствии, Наслаждался открывшимся ему видом. «Видит Бог я счастлив», — бессознательно произнес он.